Глава семнадцатая Алиса С каждым днем приближение Нового года чувствовалось все сильнее. Но в то время, когда все закупались праздничными украшениями, обдумывали меню для новогоднего стола и присматривали подарки, мы готовились к значимому для нас событию — выставке дизайна в ЦДХ. Казалось, что времени много, но день Х наступил, как это бывает, слишком быстро. На выставке мы представляли нашу платформу, и это значило, что я должна выглядеть так, чтобы не было стыдно, то есть на миллион из ста. — Блин! — прошипела я, одергивая подол найденного за копейки в секонд-хенде платья модного бренда. Черное, с кружевом и скромным, но в то же время вносящим изюминку вырезом, оно должно было привлечь внимание. Платье ко мне, я к платформе. И гори все синим пламенем. Пришлось сходить на маникюр, который в период корпоративов обошелся мне в цену крыла самолета. Леша обещал привести еще парочку клиентов, и я не могла подвести. Но мысль об Артеме все портила. Я знала, что он может быть на выставке. Волкстар часто спонсировала такие ивенты. После анонимного перевода я чего-то ждала. Чего? Да ясное дело, чего что он позвонит, напишет, даст о себе знать, но все, чего я дождалась — новых постов в ленте и его с этой дурой. Нет, еще мелькнул пост с фотографией из его кабинета. На ней одноухий кот сидел на комплексе, и я подумала, что у меня галлюцинации. Кто-то из нас двоих сошел с ума, то ли я, то ли Артем. А внутренний голос шепнул, что есть третий вариант. Я многого не знаю об Артеме, и за шесть лет работы с ним привыкла видеть только одну его сторону. Эта мысль мне не нравилась. — Да, Дим, — ответила я на звонок. — Ты скоро? Я за тобой заеду через пять минут. Сделай одолжение и избавь меня от ожидания. — Я тебе не Барби в розовом платьице, чтобы опаздывать, и у нас не свидание. — Идеально! — Я услышала его усмешку. Положила трубку и снова поправила платье. Если он там, я не дрогну. Я не его тень, не его помощница и... просто не его. Только последняя мысль почему-то заставила сердце сжаться. В ЦДХ было шумно. Гул голосов, звон бокалов, запах дорогих духов и красивой жизни. Мужчины в элегантных костюмах, женщины, выглядящие так, словно сошли с обложек модного глянца. Я в своем платье казалась себе самозванкой, но выбора не было, и приходилось держаться. Снег кружился под фонарями, витрины уже оделись в праздничные огоньки, а я была будто героиня из Дорамы, которая вот-вот столкнется со своей судьбой. Как я не одергивала себя, сосредоточиться на платформе не выходило. Я высматривала Артема среди гостей, и сердце взволнованно колотилось каждый раз когда я видела хоть сколько-нибудь похожего на него мужчину. Но снова и снова это был не он. — Держи! — Леша дал мне шампанское. — Хоть ты здесь и для дела, бокал в твоих руках будет выглядеть красиво, да и шампанское вкусное. — Спасибо! — поблагодарила я, взяв бокал и отпила немного. — Кстати, отлично выглядишь, мне нравится твое платье. — Спасибо! — сказала я снова немного смутившись, а сама подумала о чулках. Главное — обойтись без стрелок, а то будет то еще позорище. Глянула на своих ребят из-под ресниц. Они-то не знают, откуда мое платье, и, кажется, говоря, что я выгляжу хорошо, искренне. Ну что же, шоу должно продолжаться, даже если у главной героини сердце не на месте. Я стояла у нашего стенда, разговаривая с гостями, пока Дима раздавал визитки. Лешины знакомые пришли и оказались людьми сугубо деловыми. Хватило пары минут общения, и они уже были готовы заказать коллекцию. Я улыбалась, но внутри все дрожало. И тут я увидела его. Артем стоял у входа в темном костюме с бокалом красного вина. Он нашел меня взглядом, и я замерла, как дура, с папкой эскизов в руках. Он выглядел... Как все тот же Артем Волков, невыносимый эгоцентричный король своей империи. Идеальный, но усталый. Словно в нем выключили важную лампочку. Таким же было мое собственное отражение в зеркале. Я сжала папку, чувствуя, как сердце стучит еще сильнее. Он подошел, и толпа будто расступилась. Привет, Алиса. Его голос был низким, с хрипотцой. «Выглядишь, как будто готова покорить мир». Я сильнее стиснула папку, стараясь, чтобы он не увидел, как дрожат мои пальцы. «А кто тебе сказал, что я к этому не готова?» — огрызнулась я, но голос дрогнул. «Что ты тут делаешь?» «Ищу интересные проекты», — сказал он, глядя мне в глаза. «И... хотел тебя увидеть». Я затаила дыхание. К чему угодно я была готова, только не к такой откровенности. Попыталась отыскать его блондинку, но ее нигде не было, и я снова посмотрела на Артема. Он молча рассматривал меня. Я хотела уйти, но ноги не слушались. «Увидеть?» — выдавила я. «Зачем? Чтобы напомнить о себе». Я мгновение помолчала. «Это ты прислал деньги через фонд?» Артем отвел взгляд. Отпив вина. «Фонд?» Он кашлянул. «Не знаю, о чем ты». «Не ври, Артем!» Я повысила голос, привлекая взгляды. «Ты звонил Михневу, просил за нас. Думаешь, один ты все контролируешь? Я тоже кое-что знаю. Не забывай, что я на тебя шесть лет работала». «Михнев, теперь это? Зачем? Чтобы я вернулась и снова таскала тебе кофе?» чтобы опять перед тобой ходила на полусогнутых и приезжала по хлопку ладоней?» Он поставил бокал на стол, его лицо потемнело. «Не нужен мне твой кофе, Алиса», — сказал он тихо, но каждое слово било. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, даже если ты меня ненавидишь, даже если ты никогда не простишь». Я остолбенела, грудь сдавила, его взгляд был открытым и в глазах. Сожаление, тепло, что угодно, но не отчужденность и не надменность. Я открыла рот, но слова пропали. Он смотрел на меня, как будто я была чем-то важным для него, куда более важным, чем любой контракт. — Ты не знаешь, что такое сделать кого-то счастливым, — выдохнула я наконец. — Ты разрушал мою жизнь, Артем. Ты топил мою мечту. Меня? А за что? «За то, что я посмела уйти? За это?» «Я знаю!» Его голос сорвался. «И я жалею каждую секунду. Но я... Я тебя люблю!» «Что?» Не поверив, что слышу, это переспросила я. «Меня? Любишь? Артем, ты...» «Я тебя люблю!» «Что здесь непонятного?» «Или думаешь, я не могу любить?» Я застыла. Сердце билось так громко, что заглушало гул зала. «Он любит меня? Серьезно?» Душа наполнилась смятением, и я готова была броситься на утек. Красная площадь, поцелуй, предложение помощи. Мысли поплыли, мне перестало хватать воздуха. «Нет, нет, нет, я не должна верить». «Хватит!» – прошептала я, отступая. «Просто хватит!» Я развернулась и, не замечая ничего вокруг, пошла к разговаривающему с Лешей Диме. Все было как пять минут назад, но по-другому. Словно краски сменились, словно мир перевернулся раз десять, словно я кубарем слетела вниз и, кажется, все еще продолжала лететь. Они говорили, смеялись, а я стояла, сжимая папку, словно она могла остановить мой полет. «Я же ненавижу Артема! О, Господи! Какое вранье!» Дима что-то сказал мне, я ответила, а потом вернулась к стенду, но Артем уже ушел. Я осмотрелась и не увидела его, но что-то внутри подсказывало, что он все еще здесь. Я не видела его, но чувствовала его взгляд, и сердце выпрыгивало горячим мечущимся комком, а я была растеряна. — Он любит меня, а я… — Я тоже, — неосознанно шепнула я и ужаснулась от собственного признания.